Глава двадцать пятая Река, давшая название городу и империи, действительно впечатляла. Ее противоположный берег, где уже располагались земли Цинара, еле просматривался, чем и можно объяснить столь смелое решение древних правителей разместить свою столицу на самой границе с другим государством. Удивляло и то, что Алапан не имел стен, а императорский дворец находился всего в 3 с небольшим сотнях метров от набережной, так что совершая прыжок, Вика чуть не угодила в воду. Такой безопасности тоже имелось объяснение. Город потрясал своими размерами и являлся самым крупным на Ольернии, а может и на всей Торпеции. тормовать его, что с воды, что с реки, дело практически бесполезное. Здешние относительно небольшие армии просто растворяются в бесконечных улицах и площадях столицы. "Свежий улов!" неожиданно везгливо и громко закричал мужчина с причалившего к набережной баркаса. "Кастрат, ты что ли?" буркнула под нос себе попаданка и отошла к стене мясной лавки. Поворачиваться от прохожих ей быстро надоело. Повсюду, куда хватало взгляда, вдоль всего берега шли ряды магазинов, уличных прилавков и таверен. Народа вдоль них сновало едва ли не больше, чем на Никольской улице Москвы вечером праздничного дня. Только здесь, кроме пешеходов, продвигалось в качке словно по волнам ещё и множество всяких паланкинов и поршезов. Отметив это, Вика вспомнила, что и на Никольской, в самом конце улицы, её однажды какой-то придурок на самокате чуть с ног не сбил. Врезался ей в бедро, пробормотал: "Извини, подруга", и быстро укатил козёл. Она тогда навыками асасина не обладала, не успела ни уклониться, ни по башке его чем-нибудь огреть, а потом ещё пару дней прихрамывала. Повелительница ордена сняла и убрала в пространственный карман утепленную куртку, достав оттуда легкую. Вроде Алапан и не сильно южнее Вьежа, а здесь всегда было теплее. Флем объяснял это тем, что вдоль восточного побережья Алернии имелось южное течение, нагревающее ветра, задувающее с океана бурь. Оценив температуру воздуха градусов в 15-17 по Цельсию, она только сейчас сообразила, что термометр-то ей Олег в комплекте эталонов мер и весов выдать забыл, а градусники у земляка имелись, причём сделанные по образцу и подобию земных. Вика сама их с щемящим чувством ностальгии в груди видела возле табло в залах ожидания вокзалов и на улице под входными дверями. большие метра 3 высотой с красным столбиком посреди шкалы. Напоминать Олегу про термометры она не станет, решила госпожа Тень, сама сделает. Там ума много не надо. Стеклянную трубочку, укреплённую магией, наполнить закрашенной водой и поместить сначала в лёд, это будет 0 градусов, а потом в кипяток, это будет 100 градусов. отметить рисками в высоту столбика и разделить расстояние между отметками на 100. Шкала получится точь в точь как у Земляка. Она не стала искать укромное место, чтобы выйти скрытно. В такой суматохе и толчее, царившей на набережной, внезапное появление ещё одного человека никто не заметил. Аллапанский император, как и большинство государей Алернии, предпочитал набирать в свою гвардию иноземцев, назначая к ним офицерами мелкопоместных дворян из глухомани, никак не связанных с влиятельными аристократическими семьями. Считалось, что безопасность правителя так обеспечится гораздо надежнее. Вике данное обстоятельство играло на руку. Никому не было дела до чужестранки-наёмницы по вооружению мало походившей на члена обордажной команды какого-либо судна речного или морского, поднявшегося с юга по Алапании. Где искать малька, она пока не имела представления, поэтому и направление движения выбрала случайно. Вика пошла в сторону, с которой текла река. Благодаря ассасинским навыкам Ей без труда удалось лавировать в толпе. Часть пути она и вовсе двигалась как по бульвару, пристроившись за носилками, сидевшим в них худым светловолосым мальчишкой и не обращая внимания на недовольные взгляды двух охранников юного аристократа. Те часто оборачивались, показательно хмурились, но что-то против так ей и не сказали. Когда носилки остановились у ювелирной лавки, Вики пришлось пройти ещё где-то с километр, пока она не оказалась в подходящем месте, там, где она могла не только обнаружить представителей здешнего криминала, но и относительно спокойно, без помех с ними пообщаться. Не желаешь провести время с симпатичным юношей, уважаемая, поинтересовался у неё полегавый мужичонка с большой бородавкой у левой ноздри. Это ты себя имеешь в виду, брезгливо поморщилась Вика. Нет, я ищу себе хорька, дрессированного на ловлю крыс. Где их тут продают? В самом конце набережной, куда покупатели из приличных уже не заглядывали, торговали товарами имевшими сомнительное происхождение, ворованными или утерянными и кем-то найденными, а также мало востребованными. Эт тебе ещё дальше надо пройти, поскучнел Сводник, никак не отреагировавший на откровенное хамство чужеземки-наёмницы. Спроси из старика Чула. Госпожа Тень приметила целую команду воров, готовую в любой момент стать грабителями или вовсе убийцами. Они-то ей и были нужны. Их коллег поподанка видела и на других участках набережной, но в том многолюдстве и при патрулях стражи никто из бандитов на душе гобства бы не решился, а именно на это Вика хотела спровоцировать местных разбойников. Лишь бы мальок ещё был жив, подумала она. Парня повелительница ордена ценила, несмотря на его чрезмерную вольяжность и наглость. Причиной, по которой подручному шторма с лучшими боевиками вьежского криминального мира пришлось пуститься в такую даль, являлся знаменитый Алапанский янтарь, поставки которого удалось организовать, минуя императорскую канцелярию по закону, обладавшую полной монополией на его добычу и продажу. У Вики здесь, кроме финансового интереса, имелся и магический янтарь. Людям Эрны-алапанский янтарь был необходим для производства амулетов с заклинаниями молнии. Конечно, она могла бы и просто покупать его легально, но император наживался на янтарe как на наркотиках, задирал ценник почти в десяток раз, пользовался монопольным правом на полную катушку. Главный алапанский авторитет по прозвищу Рваный, деятельно включившийся в схему с чёрной добычей, неожиданно сообщил, что из-за ссоры с подельником больше не сможет выполнять заказы. Вот только деньги Рваный уже взял, и по его словам, бывшему побратиму отдал всё до последней монеты. История мутная. И расскажи Шторм об этом Вики раньше, она бы малька не отпустила в Алапан. Сама бы явилась. Всё равно Попаданка давно спланировала личную встречу со сдешним государем, весьма уважительно, хоть и не без опаски, естественно, настроенным к госпоже Тень из-за убийства ею его давнего ценарского врага. Говорили, что здесь в Харька можно купить дед. Вика с сомнением рассматривала степную лисицу. В доме, который я снимаю с друзьями, водятся крысы, а не куры. Не знаю, кто тебе сказал, уважаемая, о прошамкал без зуба мортом старик. Наверное, это любитель подшутить. Харьков крысоловов доставляют под заказ, а могут и лесного кота привести. Но это тебе надо в гильдию промысловиков обращаться, если денег, конечно, не жалко. Хм, денег всем жалко, хохотнула попаданка. И всё же иногда с ними приходится расставаться. Но нет так нет, зря сходил, получается. Она подбросила извлечённый ранее кошелёк вверх, но ловко поймать его у неё не получилось, и он упал ей под ноги. Из развязанного кожаного мешочка выкатилось в грязь пара монет, одна из которых сверкнула золотом. Вика подобрала свой денежный запас с земли очень быстро, однако Тея, кому надо, успели заметить и оценить достаток иноземки. Покрутившись немного ещё на этом подобии блошинного рынка, повелительница ордена не удержалась от покупки зажаренной на углях только что доставленной рыбки в выгруженных к мангалу корзинах улов ещё трепыхался. Весёлый дядька доставал сразу по две кефалены и бросал их на решётку. Запах стоял такой, что вышибал слюну, а Вика к тому же находилась под обострённым восприятием. Помыв после еды руки у колодца и бросив медиак поливавшему ей воду мальчишке, она кратчайшим путём направилась по направлению к видневшимся вдали шпилям императорского дворца. Выбрала проулок не из-за того, что так было ближе, а потому что он вёл через трущобы, напоминающие припортовый район вьежа, рассадник нищеты и криминала, своего рода ловля на живца. Дальновидением она вскоре определила что по ее душу отправилось сразу шестеро гопников. Понятно, шпана поступала вполне разумно и свою будущую жертву недооценивать не стала. Все же наемница. Профессиональный вооруженный воин и взять ее, не обладая существенным численным преимуществом, не получится. Место для перехвата жертвы они подобрали с их точки зрения очень удобное. Между покосившейся оградой у старого дома и сухой. есть стеной какого-то склада, густо заросшего кустами вокруг. Тут было совсем безлюдно, если не считать бабки с отсутствующей кистью на правой руке. Видимо, старуха из неудачливых воровок в прошлом, пытающаяся что-то найти в отвалах отбросов и мусора, протянувшихся вдоль всей улочки среди кустарника. Похоже, сюда сносили отходы с прибрежных трактиров и из доходных домов соседнего квартала. Все шестеро выскочили ей наперерез из узкого проулка и окружили с многообещающими улыбками. "Отдай кошелёк и иди дальше", предложил госпожа Тень, крепкий мужчина, одетый приказчиком. Он сразу же облегчил ей задачу по определению главного среди гопников, обозначив им себя. Отпускать её живой бандиты не собирались. Попаданка сразу это поняла, увидев, как сзади сразу двое кинулись ударить свою жертву в спину тесаками. Извлечь оба меча из-за спины и из пространственного кармана для Вики было делом доли секунды. Гопники встали очень удобно, словно манекены на тренировочной площадке. Госпожа Тень крутанула юлу смерти, как она называла своим ассасином этот приём. И четверо бандитов оказались на земле бездыханными трупами, бьющимися в конвульсиях, а один, которому попаданка вскрыла грудную клетку, хрипел, пуская кровавые пузыри изо рта. Мне дальше пока не нужно, наконец ответила Века главарю. Хочу сначала с тобой побеседовать насчёт Рванова. Ты как, готов ответить на несколько вопросов? Мужчина попятился, отаропела, рассматривая убитых товарищей. и водил перед собой здоровенным ножом. "Ты", только и смог вымолвить он. "Эй, алло, гараж, быстрее приходи в себя". Вика продвинулась к главарю. "Ты ты всё равно меня убьёшь". Он остановился, но своё оружие опустил. "Конечно, убью", честно призналась поподанка. "Вы хотели взять мою жизнь, я возьму ваши, всё по-честному". "Тогда зачем мне тебе что-то рассказывать? Слушай, ты как маленький, Смерть ведь может быть разной. Она накинула на мужчину замедление, а когда он завалился в пожухлую траву возле гнилого забора, принялась хладнокровно наносить удары носками ботфортов в самые болезненные точки тела. Глядя, как медленно в бесчувственном крике раскрывается его рот, а из глаз проступают слёзы, Через минуту она прекратила побои и использовала малое исцеление, напитав конструкт энергии практически на 2/3 возможного. Вот тут, говоря по-настоящему, проняло. Он тут же осознал, на кого их шайка нарвалась, на легенду. "Госпожа Тень", воскликнул он машинально ощупывая себя. "А вы кого ожидали, придурки, когда решили поиграть с людьми, пользующимися моим покровительством?" «Что с Мальком, сука?» — резко спросила она, вновь пиная бандитов в живот. Пленник Вики достался весьма информированный. Не самый близкий подручный Рванова, но один из помощников. Слава Семерым, Малек и его товарищи еще были живы. Их держали в городских катакомбах, там же, где находилось и главное убежище разбойной организации. Попались ребята шторма по-глупому. Их просто опаили каким-то зельем, добавленным в вино в одной из таверн, контролируемых бандой Арванова. Они были нужны живыми для инсценировки поножовщины между ними и людьми, отделившимися от шайки авторитета. Трупы вьежцев и алапанцев из янтарной банды городская стража должна обнаружить совсем свежими. Это позволило бы Арванову свалить всё на бывшего подельника. присвоить себе деньги датерской мафии и с помощью одураченного шторма единолично завладеть каналом контрабанды янтаря Хеттеор мерзавец оценила Вика Алапанского авторитета только на каждого козла управа найдётся Ты меня убьёшь уже попадан кударом меча точно в сердце отобрала у бандита жизнь как обещала Воздушным потоком она очистила клинки и убрала их на место. Бросила взгляд на безучастно копошающуюся в свалке бывшую воровку и удержалась от очередного непрошеного благодеяния со своей стороны. Вику раздражало вечное собственное стремление компенсировать злые дела добрыми. Оглядев устроенное ею побоище, она подумала, что стражи сюда не заглядывают. а местные нищие без нее разберутся, как поступить с одеждой, имуществом и телами убитых. Так что можно обойтись и без сожжения трупов заклинанием пламя. Повелительница ордена направилась к южной части Аллапана, где находился один из входов в катакомбы. Пройдя два десятка шагов, Вика остановилась и вздохнула. — Нет, это уже клиника, — сказала она себе. — Интересно, Олег сможет... поработать психотерапевтом. Папа Данка вернулась и полностью исцелила нищую старуху, вернув ей не только кисть руки. Затем, подумав, со всей мощью еще и омолодела бабку. Осталось меньше, чем половина резерва, зато на душе полегчало, после чего опять пошла по улочке. — Госпожа! — быстро сообразившая, что произошло, бывшая старуха, Ставшая сорокалетней и привлекательной даже в рванье женщиной, бежала за Викой. «Госпожа!» «Но чего тебе?» — повернулась попаданка. «Спасибо, мне не нужно, а больше с тебя взять нечего». «Госпожа!» — тетка упала на колени, заливаясь слезами, будь то оплакивая кого-то. «Иди отсюда», — грубо сказала ей Вика, — «и не жди, пока я из хорошей снова плохой стану». предупреждать, чтобы бывшая старуха держала язык за зубами, не имело смысла. Во-первых, тётка и снова объяснение случившемуся с ней, кроме как встречи с могущественной магиней, не найдёт, а во-вторых, повелительница ордена скрывать своё посещение Алапана ни от кого не собиралась. Всё же женщина решилась ослушаться и робко пошла следом за благодетельницей. Пришлось Вики сначала наорать на неё, а затем обругать и себя мысленно от омолождённой и исселённой бабки госпожи тень удалось отвязаться пусть живёт и славит доброту повелительницы ордена о балапанских катакомбах Вика знала от Флема да и в одном из фолиантов о них прочитала славны они были ещё и тем что в них находили истлевшие кости древних жителей города Вообще на Алернии, да и на других континентах торпецы покойников сжигали, кроме рабов. Тела умерших невольников просто выкидывали за пределы городов и поселений. Наличие подземного захоронения подтверждало версию Орволя, что когда-то здесь существовала совсем другая цивилизация. Нужный ей вход в катакомбы Вика отыскала быстро и спустилась в них под длинному изгибавшемуся подобию пандуса. Дальновидение ей позволяло и легко ориентироваться в подземных лабиринтах и видеть находившихся в них людей, так что Малька, его парней и стороживших их людей Рванова она могла бы найти и без объяснений убитого ею сегодня главаря гопников. Но в азартные игры смотрю, играем. Поинтересовалась она у четверых оборванных бандитских старожи, трёх пожилых мужчин и молодого парня с бильмом на правом глазу, поочерёдно бросавших кости на стол между кружками, кувшином с отколотым горлышком и большой миской с остатками бобов. А как же пленники наши? Не сбежали? Ты кто? удивлённо спросил парень. Конь в пальто, ответила Вика. Двоих разбойников она убила ещё в одном из коридоров по пути сюда. Теперь настал черёд и этой четвёрки. Госпожа Тень ударила цепью молний и прошла к перегороженному толстыми досками отверстию в камне, за которым находились пленники. Разместив преграду воздушным потоком, Вика взяла со стены коптящий факел, ей самой он был ни к чему. Ночное зрение она сформировала ещё, когда начала спуск в катакомбы. и вошла в узкую длинную пещеру. «Малек, вот ты куда пропал? Я тебя всюду ищу, а ты, гаденыш, здесь разлеживаешься!» Она осветила свое лицо, хотя, конечно же, парни узнали ее и без того. «Вика!» — обрадовался малек. «Ты лично пришла? Но как ты так быстро сюда добралась? Э-э-э, да вы тут в своем узилище все самое интересное пропустили!» — Да, я сперва вас развяжу. — А что, тюремщики вам про порталы еще ничего не рассказали? Состояние ее бандитов Вику порадовало. Все выглядели вполне прилично. Конечно же, рваному они для инсценировки требовались упитанными и не оборванными. — Они вообще с нами не разговаривали, — сообщил малек, и едва повелительница его развязала, упал на колени и обхватил Викины ноги, уткнувшись лбом в самый верх ее бедер. «Спасибо, госпожа!» «А ну, руки убери!» Слегка хлопнула она его по макушке. «Ишь, нашел повод лапать!» «Что же у меня за день такой сегодня? Мелодрама прямо, а не жизнь. Друзей развяжи. Или и это я должна сделать? А, приятель? Собирайтесь и пошли на выход», — скомандовала Вика, когда ничуть не смутившийся подручный шторма выполнил ее приказ. «Здесь сыро. Простудитесь!» На выходе из катакомб тень рассталась с парнями, велев отправляться в примеченный ранее трактир Чёрная ослица и ожидать её там, никаких действий пока не предпринимать. Деньги у малька местные бандиты забрали, но Вика ему выделила целый кошель серебра. И аккуратнее там, с элем и вином напутствовала она. Не дожидаясь ответа, попаданка ушла вскрыт и заклинаниями прыжка отправилась на неназначенную ей аудиенцию к императору